Глава восемнадцатая. Загадочно ответив Азамату, что это, дескать, секрет фирмы, я отпускаю его разбираться с обидчиком, а сама иду возвращать Эдсагану его швейную машинку, благо у меня теперь есть своя. Он сидит у себя в каюте за бессмысленным занятием, пинками подбрасывает какой-то маленький предмет в воздух. Предмет каждый раз приземляется обратно ему на мысок, и снова отправляется вверх. В общем, до этого, безусловно, нужна изрядная тренировка. «Привет!» – радостно говорит Эциган, не прекращая своего занятия. «Привет!» – говорю. «Я так рада, что ты снова тут, а то прям не знала, к кому пойти за советом». «За советом лучше Калтангереллу», – отвечает он. «Ой, моя машинка, а я уж и забыл, что вам ее отдал. Вам разве больше не нужно?» Эдзаган даже немного огорчается. «Я себе купила собственную, — говорю, — хотя это совершенно прекрасная. И спасибо тебе еще раз за ткань». «Пожалуйста!» — он пожимает плечами. Мне кажется, парень как-то меланхолически настроен. «Тебя опять не выпускают, что ли?» — спрашиваю. «Да нет, выпускают, конечно. Я ж теперь пассажир. А чего ты понурый такой?» «Да не хочу я на муданг!» — вздыхает уныло. Мне не с чем туда возвращаться. Ничего не сделал, ничего не достиг. Да подожди еще, — говорю, — у тебя еще вся жизнь впереди. Достигнешь. Куда ты денешься? Ага, на Муданге достигнешь. Как же? Там везде эти джингоши. Обухнувш. Последнее слово, видимо, было ругательством. Надо запомнить. Пока только развожу руками. Эциган, если бы я могла тебе чем-то помочь, Обязательно бы так и сделала. Он кивает, принимая мои слова. Потом ловит мысками обеих ног свой мячик и потягивается. Значит, собираетесь еще много шить? Было бы неплохо, говорю. Вот просвети меня, если я кому-то, кроме Азамата, что-нибудь сошью. Это как воспримется? Ну, смотря что, протягивает Эдсимон. А вы Азамату много нашили? Нет, пока только рубашку. И еще гизик сплела. «Это маловато», – строго отвечает отцыган «Если сейчас кому-то еще подарки делать начнете, получится, что этот кто-то вам почти так же важен». «Ой», – говорю, – «нет, мне так не надо. Мне надо, чтобы Азамат лидировал с большим отрывом». «Ну тогда нашейте ему кучу всего, а потом уже можно что-нибудь простенькое остальным». «Отлично», – говорю, – «так и сделаю. Поможешь мне с фасонами?» Эциган прямо загорается этой идеей. «С удовольствием!» – говорит. «Может, и я шить научусь. Только вот не знаю, хорошо ли это будет выглядеть, если мы станем много времени вместе проводить. Надо будет кого-нибудь третьего рядом усадить, – смехаюсь, – чтобы был свидетель, что мы ничего плохого не делаем». Эциган, похоже, принимается всерьез обдумывать мою идею, высказанную исключительно в шутку. «Да ты что!» – говорю. У нас с тобой десять лет разницы, не говоря уже об ориентации. Десять лет, повторяет он недоуменно. В какую сторону? То есть как, в какую, ржу. Мне двадцать восемь. Он таращится на меня, как будто привидение увидел. Вы, земляне, не стареете, что ли? Спрашивает наконец. А чего говорю? По-твоему, это так много? Тут внезапно открывается дверь и входит «Правильно, Алтон Герел. Ты знаешь, что ей двадцать восемь лет?» Тут же спрашивает у него Эцеган. «Ты чё в меня большим пальцем?» Духовник делает кислую рожу. «Не знаю, но не удивлён. Земляне дольше живут. Потом он поворачивается ко мне. Это, кстати, хорошо, что ты старше, чем выглядишь. А то старейшины не любят большую разницу в возрасте. А теперь можно узнать, что ты тут делаешь?» Так просто зашла, начинаю я. Но Эдзаган меня перебивает. Мы хотим организовать швейный клуб. Алтангирел высоко поднимает брови и пару секунд обдумывает услышанное. «Только в моем присутствии», наконец говорит он. «Я кривлюсь. Я в твоем присутствии себе пальцы пристрочу», говорю, «а больше нас некому проконтролировать». «Только самому Азамату». Пожимает плечами Алтангерел. Но у него и другие дела есть. И тем более, Шитте, ты ему собралась. Надо надеяться. Не в его же присутствии. А мне ты не доверяешь? С усмешкой спрашивает Эдзаган. Вот только не хватало мне их поссорить. Я могу сколько угодно тебе доверять, отстраненно говорит Алтангирил. Но старейшинам глубоко наплевать на это. А мы все заинтересованы в их расположении. Я тяжело вздыхаю. Господи, неужели когда-то этот вопрос решится, и мне не надо будет больше думать о реакции старейшим, а? Ладно, говорю, я потерплю. Вот и прекрасно, деловито кидает Алтангирел. А теперь марш в игровую. И так вчера ничего не делали. И уходят. Эциган бодренько подскакивает и принимается натягивать чулки-сапоги. Прямо поверх треников. «Куда он нас послал?» Спрашиваю. «Игры начались», — говорит парень радостно. «После белого дня неделю надо играть, чтобы год был счастливым». «Во что играть?» — моргаю. «Во все», — подробно объясняет Эдзаган. «Пойдемте». «Мы спускаемся уровнем ниже. Мой топографический кретинизм не позволил мне даже задуматься, что у корабля есть другие уровни. Там обнаруживается внушительных размеров спортзал, где уже собралась почти вся команда. В команде у нас, как я наконец-то посчитала, 15 человек, точнее 13, плюс Эциган и Гонд. Из них я уже хорошо знаю четверых. Алтошу, Тирбиша, Ирнчина и Дарджи. Еще более-менее знакомы с тремя. это Хранцецек, Ахамба и Базорху, будь он не ладен, Еще двоих знаю по именам – Орвой и бот. Ну и, наконец, есть еще запасной повар, который не представился. Пилоты, которые почти не появляются даже за столом. И длинновоносый парень, который когда-то давно, еще на земном звездолете, охранял нас на пару с Гондом. А ведь это было всего 12 дней назад, подумать только. Парень этот кого-то мне напоминает. Ах, да, мужа Эссарнай. Интересно, может, братья? Так вот, в зале присутствуют все, кроме Алтангерела, Азамата и Пилота. И присутствуют они не просто так. Они играют в бабки. Нет, на полном серьезе, посреди зала, выстроены в линию костяшки. И все по очереди по ним швыряют еще одной. Первобытный боулинг. Ага. О, Лиза, окликает меня Тирбиш. Присоединяйтесь. Меня дважды просить не надо. Я уже привязалась к этим косточкам. Мы играем с полчаса. Но я так чувствую это только начало. Тут является Алтон в халате, в смысле парадном халате, хотя и не таком нарядном, как тот, что он надевал на встречу с другими муданшцами. Разогрелись, спрашивает он бодрым голосом. А теперь давайте в Тивик. Вот есть у нас всякие сказки про гусли-самогоды, от звука которых все вокруг против воли принимаются плясать. Теперь я знаю, как это выглядит. Муданжцы разделяются на две команды. Каждый достает какую-то металлическую шайбочку, подбрасывает ее в воздух Им принимается подкидывать то одной ногой, то другой, но не носком, а внутренней стороной лодыжки. В итоге вся шарашка скачет на месте, быстро, поочередно задирая то одну, то другую ногу, коленом в бок, И все это с ужасно сосредоточенными физиономиями. Да еще и считают вслух. Я хохочу, зажимая себе рот, чтобы их не сбить. Давлюсь, но даже кашлять не могу. Так мне смешно. В итоге Хранцидзак меня замечает и сбивается. Его шайба падает на пол. Однако игра продолжается. Постепенно игроки один с другим теряют свои фишки. И в итоге остается только Эциган и тот парень, похожий на мужа Сарнай. Они больше не стоят на месте, а кружат вокруг друг друга, глядя не на шайбы, а друг другу в глаза. В какой-то момент Эцыган все-таки дожимает противника, и тот промахивается. Он, впрочем, тут же поднимает свою шайбу, и кидает ее Эцигуну, который с выражением превосходства на лице похитрается отбить ее ногой вместе со своей шайбой и продолжает подкидывать уже две. Остальные принимаются улюлюкать, и я невольно присоединяюсь. Пожалуй, это и правда круто. Алкангерил дает знак прекратить. Эциган ловит ладонью своей шайбы и отходит в сторону. Это никуда не годится. Сурово распекает проигравшую команду Алтунгерел. «Ваше мастерство с прошлого года совершенно не выросло. Эдсиган как был лучшим, так и остался. А ведь он был ранен. Что, больше никто не может работать над собой, а?» В таком духе он ворчит еще некоторое время. Хотя, по-моему, все очень здорово попрыгали. У меня вот до сих пор живот болит от смеха. Ребята мрачнеют. и в воздухе начинает попахивать адреналином. Впрочем, когда Алтангерил объявляет, что следующим номером будет борьба, я понимаю, зачем он всех разозлил. Теперь вместо шайб парни извлекают что-то вроде фехтовальных масок, только очень чистых. Отхожу к двери на всякий случай и сталкиваюсь там с азаматом, который как раз входит. «А!» – говорит он с довольным видом. Я как раз вовремя. Ты пропустил разминку, говорю я. Боюсь, что она мне не понадобится, вздыхает он. Вряд ли кто-то из них отважится меня вызвать. Когда в прошлом году нам пришлось на празднике задержаться на Гарнете, корабль был неисправен. Вот там были мне противники, а тут все в другой категории. Ирнчин еще когда-то пытался со мной бороться, но ему это надоело. Но ничего. говорю, беря его под руку. До «Да муданга доберемся, там-то найдутся желающие. Да, летом-то большой будет выбор. Когда все съедутся, кивает Азамат, и я практически могу посмотреть у него в глазах краеведческий фильм по воспоминаниям. Тем временем Тирбиш бодреньким речитативом в стихах вызывает Байнамбота, а тот, немного смущенно, откликается, явно путаясь в ритуальных словах. Насколько я понимаю, они сводятся к тому, что я такой крутой, хочу помериться силой с тобой таким крутым. Очень позитивно. Пока они кружат друг напротив друга, Алтангирил затевает бойкую песенку о том, как победа сильнейшего должна благотворно сказаться на достижениях всей нации. Мне просто удивительно, как этот циничный, высокомерный человек может с такой отдачей и совершенно искренне распевать подобную муть. Алтангерел все-таки очень странный, говорю я за Мату. Он уже вынырнул из мира грез и внимательно и серьезно следит за происходящим на арене. Мм, откликается он, видимо, не желая отвлекаться. Он прекрасный проводник воли богов. А дальше начинается собственно бой. Насколько я могу понять, у борцов задача не столько надавать сопернику, сколько увернуться от его ударов. Во всяком случае. Попадают они по друг другу крайне редко и, видимо, не очень больно. Зато мечутся, как бешеные. Прыгают, кувыркаются, изгибаются. Еще у них есть совершенно чумной удар ногой по голове, который, к счастью, еще ни разу ни одному из этой парочки не удался. Потому что второй все время подныривает. Время от времени эти удары сыплются подряд с обеих сторон, так что получается и вовсе танец какой-то. Пинок нырок, пинок нырок. Итак, в противофазе. Алтангирел ходит вокруг них почти вплотную, периодически перегораживая нам весь вид своим халатом. Байанбот кое-чему научился, бормочет Азамат, но устает быстро. В итоге Хюрбиш побеждает, сбивает противника с ног. Байанбот, впрочем, не выглядит расстроенным. Подбегает к Азамату и тяжело дыша, На ходу стаскивает маску, улыбка до ушей. Видели, сколько я продержался? Да, молодец, тебе очень хорошо удается. Дальше сыплются термины, видимо, название приемов. Азамат очень подробно разбирает весь раунд. И как он только помнит, кто там что сделал. Следующим номером Тирмиш довольно быстро укладывает Ахамбу. И тот не подходит к Азамату, а просто присаживается у стены. Слишком осторожничать стал, качает голова Азамат. Жаль, жаль. Следующим номером Эциган выносит Тирбиша, который, как и Байонбот, совершенно не расстраивается по этому поводу. Они даже исполняют какой-то муданжский аналог рукопожатия. Цепляют локти и кружат на месте. Знак примирения. Впрочем, Эциган в следующий тур не переходит. Его после долгой схватки почти на равных побеждает Дарджи. Но тут я скорее удивлена, что Эцган так долго держался. Он ведь такой щупленький по сравнению с этим шкафом. Хотя ловкий, конечно. Таджи также вышибает позорху из запасного повара, который, кстати, нифига не зашел со своими таблетками. Надо будет его отловить. У Гонда сломана рука. Он отказывается участвовать. И правильно. Хоть в чем-то парень разумный. Так что... Дальжи цепляется за рвоем и проигрывает. Азамат очень сердится, подзывает его и долго отчитывает, что, дескать, расслабился, решил, что самый крутой и по невнимательности пропустил роковой удар. Дальжи кивает. Тем временем из следующего поединка выходит победителем неизвестный мне парень, похожий на... «Кто это?» – спрашиваю у Азамата. «В смысле, как кто?» Тебе имя назвать, у улыбается он? В смысле, мне кажется, что он похож на мужа Сарнай. О, ты заметила? Обычно земляне нас вообще друг от дружки не отличают. Это как это, говорю? Вы же все разные. Азамат смеется. Эндам – брат Экдала, Но они поссорились несколько лет тому назад. Так что постарайся при нем его не упоминать. Обидеться. А кто из них Эндам? А кто Эгдал? Не понимаю я. Азамат снова хитро улыбается. А, это он от меня таким образом скрывает имя. Прекрасно. Остается только покачать головой. Эндал Экдал проигрывает Хранцицуку. Вот уж у кого я не ожидала такой прыти. И теперь тот вцепляется в Ранчина. Не на жизнь, а насмерть. Бой длится минут пятнадцать. Всем уже скучно. «Их надо растаскивать», — говорит Азамат. Алтангирил, как раз оказавшийся к нам лицом по ту сторону единоборцев, поднимает вопросительный взгляд на капитана. Тот машет ладонью из стороны в сторону, дескать, разгоняй. Духовник открывает был рот, но тут, изогнувшись оки змея, Ирнчин каким-то хитрым ударом по лодыжке валит хранцецыка на обе лопатки. Красные и потные, они довольно формально сцепляют локти и расходятся, вставая круг с прочими борцами. Под руководством Алтангирела все вместе возносят хвалу богам и обещают приложить по двенадцать раз столько усилий, сколько они вложили в битву, чтобы муданг процветал. Когда все расходятся из зала, Алтангерел приближается к нам. «Слушай, Азамат, с этими двумя надо что-то делать. Так не может продолжаться, они каждый праздник портят». Азамат пожимает плечами. «А что мы-то можем сделать? Вот доберемся до Муданга, может там что-нибудь разрешится». «Ну да, жди», – мрачно кивает Алтангерел. «А чего они не поделили?» – спрашиваю. Алтангерел фыркает. «Женщину? Что ж еще?» «Привечает сучка обоих. Никак не определиться. Я уж с ней и так, и эдак». Мне страшно представить задушевный разговор в исполнении Алтангирела. он продолжает развивать мысль. «Ты бы, кстати, с ней поговорила, когда мы там будем. Может, тебя послушается?» «А что я ей скажу? Вдруг она и правда выбрать не может? Не нравится мне эта идея». «А ты бы сама кого выбрала?» спрашивает А «Азамат, — говорю, Ты че пальцем духовника. Это провокация!» Капитан усмехается. «Да ладно, скажи уж. Нам ведь интересно, как вы земляне судите». «Мы земляне, и я лично. Это очень разные вещи», — говорю сухо. «Если вас уж так волнует этот вопрос, то мне лично больше приятен Ирнчин, хотя бы потому, что он производит впечатление человека, хорошо делающего свое дело». «Ты все злишься на Хранццица Казаэцегана?» — говорит Азамат. «Конечно злюсь», — отвечаю. «А чего он лезет туда, где ничего не понимает? Хорошо хоть не навредил». — Да, — кривится Алтангирел, — это вряд ли будет аргументом для нашей самки. — Тебе пойдет быть немного добрее, — весело говорит ему Азамат. Духовник кривится еще сильнее. Чем советовать, лучше бы поразмялся. Я что-то вообще не помню, когда тот тут был последний раз. — Недели две не был, — припоминает Азамат, снимая куртку, извлекая из ее кармана кожаные перчатки. Алтангирел... потряхивается из халата, глядит на меня пустым взглядом. «Смотреть будешь?» спрашивает, наконец. «Если никто не против, — говорю, мало ли, может, он меня стесняется». «Смотри, смотри!» усмехается. «И пусть твоими глазами боги смотрят». С этими словами он поводит рукой у меня перед лицом. Очень близко. А потом разворачивается и отходит. Ту часть зала, где шли поединки. А зама тоже там. в маске и перчатках. Они, я так понимаю, нужны, чтобы противнику было не противно, Ну или богам. Азамат и алтангирел сходятся беззвучно, спокойно, медленно переступая. А потом вдруг вместо людей я вижу только вихри, мелькающие настолько быстро и ритмично, что у меня в глазах вырисовывается фрактал, а в воздухе стоит тоненький свист и тихая шарганье ног по полу. Также внезапно снова возникает картинка. Алтангирилл врезается спиной в стену, а замат конденсируется из воздуха сбуху от него, лицом ко мне. Одной рукой он придерживает свою косу. «Сильно ушиб?» – спрашивает. «Нет, ничего», – отвечает духовник, отлипая от стены и переводя дыхание. «Я, правда, привык, что ты волосы убираешь, а не используешь в качестве дополнительной конечности». Он потирает грудь по диагонали. Видимо, как раз там пришлась коса. «Знаю, что привык», – отвечает Азамат насмешливо. «Отвыкай. Ты ведь хочешь совершенствоваться?» Алтангирил кивает, и схватка возобновляется. То ли они устали, то ли мои глаза привыкли к скорости движения, но теперь я иногда вижу отдельно мелькающие конечности. И лица, или хотя бы два более-менее цельных пятна. Место разрузненных мазков. Второй раунд заканчивается еще быстрее. Алтангерил прокатывается несколько метров по полу, медленно садится и тяжело дышит. Азамат тоже немного запыхался, подходит к духовнику, присаживается на корточке. «Все», – хрипло говорит тот, – «хватит на сегодня». «Тебе надо подработать над обзором», – советует Азамат. «Ты не видишь меня, когда разворачиваешься». «А как? Как?» – восклицает духовник, с трудом вставая на ноги. «Головой надо быстрее крутить!» – смеется Азамат и дальше объясняет что-то еще, чего я не понимаю. А потом переходит к наклянной демонстрации. Разворачивается на месте, да так быстро, что я как будто вижу его сразу со всех сторон. Алтангерил поджимает губы с видом упертой решимости. Он этот прием победит. я слегка встряхиваюсь чтобы прогнать застрявшие в сетчатке призраки движений и мужчины меня замечают насладилась спрашивает алтаннггиилл и я киваю поскольку обнаруживаю что где-то забыл голос круто выдавливаю наконец невероятно здорово слов у меня в голове непростительно мало но офонаевший вид похоже их компенсирует а замат довольно улыбается Тебе бы на настоящий бой посмотреть. Это-то так, урок. Боюсь, что настоящего боя я просто не увижу, говорю. Я и этот-то еле-еле. Они оба смеются. Кажется, это первый раз, когда у Азамата и Алтангерела одновременно хорошее настроение. Мы идем наверх, причем Азамат несколько хозяйским жестом притягивает меня поближе, и я обхватываю его вокруг пояс одной рукой. Только сейчас, практически уткнувшись ему под мышку, соображаю, что вот этот сладковатый травянистый запах, это на самом деле запах пота, а вовсе не какого-нибудь талька, как я сначала думала, когда еще вся команда скакала с шайбочками. А Тангерил вон мокрый весь, а пахнет чем-то вроде сена.